Глава седьмая. Людмила в растерянности застыла посреди холла, ожидая... Да неизвестно чего. Каких-то пояснений? В идеале опровержения, ну или хотя бы просто развития разговора. Ага, ну конечно. И не вздумай выкинуть что-то подобное еще раз. Угрожающе прошипела мадам, приблизившись к дочери. Раздраженно дернула плечом и, подхватив подол платья, решительно пошагала в ответвление коридора за кухней. Наверное, там находилась ее комната. Вот и все родственное общение. Алюсь это напрягалась, придумывала мысленные диалоги, подбирала слова, чтобы не проколоться на какой-нибудь мелочи случайной оговоркой. Однако с ней тут, собственно, и разговаривать никто не собирался. Конечно, в наличии еще имелся папенька, но и на него вряд ли стоило возлагать какие-то надежды. Людмила сделала несколько неуверенных шагов, потом как стояла, так и присела в уголок на какой-то короб. Имелся в самом конце холла такой неприметный, вроде как бестолковый закуток, который сейчас подвернулся, как нельзя, кстати. Освещение там не водилось никакого, и чьё бы то ни было присутствие в нем без определенного усердия сложно было обнаружить. Новость о предстоящем замужестве обескуражила, на время выбила из колеи. Люси требовалось хоть несколько минут, чтобы как-то остановить карусель эмоций и мыслей в голове. Повторно хлопнула входная дверь, в прихожей послышалось мужское покашливание, Люда не нашла сил подняться и сбежать в комнату, да и поздно было что-то предпринимать. Она лишь убрала ноги с относительно светлого участка в тень, надеясь стать для всех невидимкой. Спустя минуту мимо нее так и не заметив девушку, прошествовал человек. Высокий, крепкий, с хорошо различимыми, даже можно сказать, брутальными седыми прядями в темных волнистых волосах. Прямой нос, довольно большие глаза и. Слишком мягкая для мужчины линия гладко выбритого подбородка. Слишком, наверное, чтобы ожидать от него особенно волевых поступков и решений. Люда из своего укрытия успела неплохо рассмотреть отца семейства. Следом из коридора послышался разговор, и Люся только глубже вжалась в тень ниши. Ну вот, все в порядке, деньги у нас на руках, барон будет доволен. Удовлетворенно высказался папенька. Барону вовсе не зачем знать о наследстве Люсьен», — Едва ли не возмущенно возразила маман. Но, дорогая, Леонар! И Политу через две недели сдавать экзамен. Ему требуется срочно обновить форму. Наследник рода Годе обязан выглядеть в обществе достойно. Барон уже согласился на то, что имеется, и довольны ему. Бернадед, побойся Бога. О, так может, я ошибалась насчет батюшки? встрепенулась в своем уголке Людмила. Не хочу ничего слышать. Ты действительно готов согласиться, чтобы наш Ипполит на фоне равных показался голодранцем? Еще сильнее возвысила голос мадам. Нет, ну вы посмотрите, экзамен у сыночки наряд ему подавай. «А то, что дочери замуж не в чем пойти, это значит нормально!» Люда едва удержалась, чтобы не высунуть голову и не огласить свой вопрос вслух. На миг она даже отвлеклась от трагедии, что дочь и замуж — это как бы о ней. «Ну, папаня, давай, врежь ей как следует. Кто у нас здесь хозяин?» В Люсиной душе затеплилась надежда, что хоть кто-нибудь в этом доме попытается встать на ее защиту. Но той не суждено было оправдаться. В твоих словах есть резон, задумчиво протянул Леонар, опрокидывая остатки люсиной веры в человечность этой парочки на лопатки. И закончил на добивание. Однако мы рискуем получить скандал, если обман вскроется. А! -а, -а так вот ты чего на самом деле опасаешься. Слабак. Разочарованию Людмилы не было предела. Ну что ж, как говорится, спасибо большое, дорогая редакция. Все точки расставлены. К сердцу подкралась тоска. Навалилось какое-то опустошение. До сих пор Людмила полагала, что сумеет найти подход, выстроить более-менее адекватное отношение с семейством Годе. Что же, она? Взрослая тетка с огромным опытом коммуникации с самым разнокалиберным народом. Однако даже если и наступить на горло собственной гордости и прыгнуть через голову, пытаясь переломить отношение родственников к себе, у нее на то даже времени не имелось. В лимите личного долготерпения Люси теперь тоже, кстати, сильно сомневалась. События развивались стремительно. Спихнуть дочку из дома эти двое торопились как можно скорее. Вон маман даже окончательного выздоровления дотерпеть не могла. Вот в такие моменты редкой хандры Люду спасало присутствие собаки. Но сейчас даже Лютика с ней не было. Вообще никого, кто просто побыл бы рядом и понимающе помолчал. Мадемуазель Люсьен неожиданно раздалось над понурой Люсиной головой. «А я ищу, вас ищу. Вы сегодня выйдете к столу или обед подавать в комнату?» «В комнату, Мари», — с глубоким вздохом произнесла Людмила, — Поднялась и медленно, переставляя потяжелевшие ноги, побрела в свое сомнительное убежище. И тут краем глаза уловила слева совсем рядом какое-то движение. Настороженно подняла голову и обнаружила на стене зеркало. Из него на нее смотрела симпатичная и очень грустная девчонка. Пару секунд Люси разглядывала незнакомку, прежде чем ее озабоченный навалившимися проблемами мозг сообразил что это и есть ее нынешнее отражение. Вот оно и состоялось — знакомство с самой собой. Ну что сказать, симпатяга. То, что блондинистость волос, ее рог на все отпущенные жизни, Люда и безо всякого зеркала уяснила. А так? Очень даже миловидное лицо. Недаром служанки в случайном разговоре мимоходом окрестили ее красавицей. Правда, Длительный недуг изрядно потёр на нём былое очарование здоровой юности. Он как щёки впали. Свет у кожи. Эх, бледня-бледнёй. Под глазами растеклась болезненная синева, а взгляд такой тоскливый. И так её, эту девочку Люси, стало жалко. Ну что, заморыш, мы ещё поборемся, а? Поборемся. Женщина? Или кто теперь? «Девушка?» Ну, вот она заставила себя встряхнуться и идти дальше. Как решать возникшую ситуацию, она пока не представляла. Однако одно знала точно. Новый шанс на жизнь ей дан не для того, чтобы бездарно его профукать. «Нет, ну надо же, чего придумали? Сбагрить дитё первому попавшемуся баронишке!» Возмущенно пыхтела Людмила, кочегаря в себе здоровую боевую злость. «Сама мысль о насильственном замужестве вслепую претила взрослой женщине настолько, что нутро перетряхивала. А уж после того, как потенциального суженого расписали служанки...» «Это они ведь не знали, что она подслушивает. Оценки Марии и кухарки были искренними и наверняка правдивыми». «Так, ну ладно, похныкало, и будет. Что у нас в сухом остатке?» Отказаться от брака возможности не имелось, иначе бы ее предшественница этим шансом непременно воспользовалась. Но Люсьен от безысходности отважилась на побег и проиграла. Значит, следовало все хорошенько обдумать и подготовить, чтобы ее Люсина попытка, получилась более удачно. Как-то сама собой незаметно в голове осела и прижилась мысль, что бегство в ее положении действительно выход. Дожидаться пока Людмилу с рук на руки передадут какому-то в высшей степени неприятному хмырю, она не собиралась. Отделаться от семейства, которое и так горело желанием максимально срочно прийти к тому же результату — полбеды. А вот скрываться от законного супруга — проблема совсем иного порядка. Если барон и в самом деле такой жлоб, каким его почитали девчонки из прислуги, да плюсом ко всему у него за все уплочено — Так он просто обязан до победного разыскивать беглянку со штампом в паспорте. Это ж мало что позор какой. Так ведь и новой хозяйке в дом не привезти, покуда документ замаран прежним обязательством. В общем, создавать не столько жениху, сколько себе дополнительных сложностей, Люся не хотела, и так все более чем непросто. Начинать самостоятельную жизнь не то что в новом месте, а в незнакомой эпохе было страшно. Без связи, без знакомств, без денег. Хотя, а почему это без денег? По меньшей мере, бабки на наследство точно принадлежало Люсиен по закону. И что там по всему поводу считала Маман, проблемы Маман. Требовалось всего-то выяснить, где именно хранятся эти средства и сколько конкретно бабуля отписала лично ей. Всего-то, ага. Быть может, там и богатство на три копейки. Еще умыкнуть те монеты при полном отсутствии воровских навыков, а иного пути заполучить причитавшееся совершенно не имелось. Никто в этом доме не расстанется с деньгами в добровольном порядке. Оставалось придумать способ заставить маменьку обнародовать эти средства. Огласить, так сказать, сумму и выдать их место хранения. Потом... Чтобы бежать, необходимо заранее понимать, куда именно. Стрелять в белый свет, как в копеечку, не наш вариант. Благо, что какое-то время на подготовку у Люси точно имелось. Интересно, какое? Это могло стать понятным только после визита барона. С этого момента Людмила уже буквально ждала прибытия жениха и разве что минуты не считала до решающей встречи. Означенное свидание состоялось через день. Никакого особенного обеда не намечалось, Зато в доме с утра потрясающе пахло свежей выпечкой. Понятно, на полноценный банкет по случаю помолвки родители зажмотились, но совсем уж игнорировать приличия не решились. Собирались отделаться торжественным чаепитием. Но вот ни свет ни заря Кристи уже суетилась на кухне, а Мари пыталась привести Людмилу в божеский вид. По такому знаменательному поводу Маман даже расщедрилась выделить дочери немного белил из своих запасов. Правда, сама Люси наносить на себя это чудо-средство древней косметологии отказалась на отрез. Насколько вспоминалось из истории, уж больно ядовитыми они были. Да и цветущий вид Люсиен сегодня был противопоказан. Очаровывать барона абсолютно не входило в ее планы. По замыслу девушки, болезненный вид должен был либо отпугнуть жениха, что было бы идеально, либо хоть немного отсрочить момент бракосочетания часам к двенадцати явился кандидат на руку и сердце. В комнату Люсень примчалась Мари и, пряча сочувственные глаза, пригласила в столовую. Совестливая девчонка, даже ей было читаемо неловко от происходящего. Да что ж там такого ужасного в том бароне? Люся не огорчалась и не боялась этой встречи. Ей было любопытно.